10 -е. финал. Уже вскоре после встречи с четвёркой мажоров мы вышли к окраине леса. Наконец-то. Мы идём уже почти 10 часов потихоньку ныл гном. О долгом переходе. В общем-то, ничего критичного в затянувшейся игровой сессии не было, кроме чувства голода и желания посетить туалет. Поэтому мы периодически останавливались и прячась по одному, выходили в реальный мир. Сразу за кромкой деревьев начинался продолжительный ровный участок пространства. Мы в пяти километров от точки, посмотрел я на карту. «Жаль, отсюда ничего не видно. Не хотелось бы соваться в самой гуще событий, не знаю, что там происходит. Посмотрел лучник на меня. Да, кивнул я ему. Я схожу, посмотрю, но вам надо очень хорошо спрятаться. Вероятно, столкнуться с кем-нибудь здесь на границе перехода выше, чем обычно. Не удивлюсь, если кто-то вообще решит пройтись по всей границе. Вряд ли, подумав, сказал Улирих. Это займет время, и возможно, она критично для того, что там происходит. Показал он в сторону пустыря. По отработанной во время перехода схеме, ребята спрятались в кроне одного из деревьев, а я пошел к точке на карте. Отойдя немного и скрывшись из виду напарников, достал меч. Используя весь манер резерв в нём, накинул на себя пять потоков щита. О том, что кто-то может смотреть трансляцию и случайно увидеть мои манипуляции с мечом, я не переживал. Мало ли какое снаряжение я таскаю. Гилби, например, мы оснастили огромным арбалетом, точнее даже баллистой. По пасе, из которого в человека он не смог бы в упор, но вот разбить щит в лёгкую. А у Ульриха в инвентаре как раз был щит, но необычный, а большой стационарный, за которым могли укрыться мы все четвером. Скрывался я только от закаманников. чтобы не наводить их на ненужные мысли и вопросы. Они бы уж точно сопоставили факт доставания меча и каст заклинаний. Особенно лучник, который ещё бы и выводы сделал, причём возможно правильные. С учетом всех моих счетов, я, пожалуй, самый защищённый игрок турнира сейчас. Поэтому к месту столкновения игроков я подходил спокойно. В том месте, где на карте была отмечена точка назначения, возвышалось сооружение, крайне похожее на Стоунхендж. Это было пять каменных арок, высотой от пяти до 10 метров, в проеме которых мигали цифры обратного таймера. И вокруг этих арок кипела борьба всех со всеми, но борьба странная. Некоторые команды группировались, некоторые рассредотачивались и рискуя, бегали по одному, стараясь подобраться незаметно и нанести удар сопернику. Ну и, конечно, вспых исчезающих, тех, у кого убили хотя бы одного члена команды. Когда вокруг арок осталось пять команд, все моментально стихло. Команды спокойно подошли вплотную к каркам и расположились каждая напротив своей. Они даже стали весело переговариваться между собой. На меня никто не обращал внимания. Точнее, поглядывали и шутили, предлагая к ним присоединиться, но ничего не предпринимали в плане моего убийства. Через какое-то время подошла еще одна команда и бросилась на одну из оставшихся, и успешно победила ее, заняв место неудачницы. Четыре других в это не вмешивались и никак не отреагировали. Так происходило ещё несколько раз. Не всегда правда со сменой команды победителя. Когда таймеры показали ноль, пять команд счастливчиков пошли, и отчёт возобновился. Через час можно будет пройти ещё пятерым командам. Я же отправился обратно к спрятавшимся друзьям, найдя их, рассказал всё, что видел, и высказал самый логичный, на мой взгляд, план: подойти к моменту открытия похода и сразиться только с одной командой, вместо участия в куче мале. Это что касается нас. Но ну, тебе лучше вернуться обратно, дав нам тайминг. «Наблюдая, ты выберешь самого подходящего противника. дополнил моё предложение, лучник. Чтобы вы пошли на всё готовенькое, пошутил я. Точно, поддержал лучник, даже улыбнувшись. Я сразу вернулся к аркам, возле которых уже собралось около 20 команд. Но никто пока не предпринимал активных действий. Держался я от этой толпы на почтительном расстоянии. Мало ли чем могут зацепить, а мне ещё арку у них отбивать. Когда на таймере оставалось 20 минут, самые нервные не выдержали и напали на соседа. Тут же все сорвались, и началась настоящая свалка. Я, как боевая единица, своим уроном мало кого мог повлиять. Да и не хотел раньше времени привлекать внимание. Стою себе и стою, никого не трогал. В скоротечном бое выявилось пять первых победителей, которых заняли места перед арками. Как предполагаемый соперник, мне приглянулась команда, которая в течение боя активнее всех пила и эликсиры. Что навело меня на мысль, что у них нет лекаря. В общем, вполне себе решение. Я сам предпочту опустошить склянку вместо каста своего же непрофильного лечебного заклинания. Это будет и быстрее, и эффективнее, но конкретно в данном случае, когда смерть одного автоматически смерть всех, возможность подлечить не себя, а товарища, может быть решающей. Когда оставалось пять минут до открытия, на горизонте появились силуэты трёх игроков. В мареве колыхающегося от жары воздуха Идея уверенная и целенаправленно, они смотрелись очень круто. 20 человек, считавших, что они уж точно прошли, резко перестали радоваться. Идиотов среди них не было, и все понимали, почему всего это только три. На мне скрестились злые взгляды, в каждом из которых читалось сожаление о том, что не прибили меня. Но все пять команд так и остались стоять возле своих арок, надеясь, что не повезёт кому-то другому. Не теряя времени, показал подошедшим товарищам нашу жертву. Мы стали разыгрывать уже ставшей классикой сценку Умирающий гном. Мой расчёт относительно противника оправдался. и Иклюнов на последние проценты жизни Гилби, один из игроков чужой команды, подставился под наш следный залп. Все четыре игрока исчезли в вспышке, а мы заняли их место. Даже если сейчас каким-то чудом прибежит ещё одна команда и нападёт именно на нас, они просто ничего не успеют сделать. Три, два, один... Дружно шагаем через пелену и ничего. Мы стоим на том же поле, вокруг те же камни. Ветер развивает волосы эльфа. "Эй, этот портал сломался?" начал паниковать гном. "Мы лузеры, нужно было выбирать другую арку". "Стойте, у меня обновилось описание", остановил я зарождающуюся истерику. "На этот раз служебка была в половину поля зрения. Тут говорится, что мы теперь типа призраков. Можем ходить около арок и наблюдать" Но не можем ни на что влиять. И если кто-то из нас сейчас выйдет из игры, то вся команда вылетает. Что за бред? Это может ещё полдня продлиться. А если мне в туалет надо? Завозмущалась Альфа. Подгузники перед такой игрой надо надевать, выдал гном, собрав на себе наши взгляды. Что? возмутился он. «Похоже, я один к этому турниру отношусь серьёзно. Эм, попытался я перевести тему разговора. Главное, что мы прошли Будем надеяться, что всё завершится быстрее. А сейчас у нас есть шанс понаблюдать за нашими возможными противниками. Мы расселись прямо на земле, благочившись на тёплые каменные столбы. Было забавно осознавать, что здесь сейчас в параллельных потоках сидят и наблюдают все прошедшие до нас. Прождали мы три часа, то есть ещё три захода команд. Причём последний раз активировались только одни врата, а народу дошло наоборот, больше обычного. Бойня была что надо. В итоге прошла команда, которая все время держалась в стороне и добила оставшихся в живых, но обескровленных. На победу в этом этапе никто из нас уже бурно не реагировал, не от тщеславия, а из-за моральной усталости и напряжения. Тихо поздравив друг друга с победой, мы разошлись в реальность. Через два дня мы снова сидели в нашей стартовой комнате. К счастью, на этот раз будет классический плей-офф на случайной арене. Осталось совсем немного до победы или поражения. Организаторы садисты. Сколько можно? Вернувшись с очередного поединка, Эльфа упала на диван. Отдых её продюся недолго. Сразу же загорелось табло готовности к следующей встрече, уже шестой. Пять предыдущих тоже были без малейшего перерыва. Не знаю, сколько будет боёв, но вряд ли больше двадцати». попытался я приободрить девушку. Переместившись на арену, мы попали в бамбуковый лес. Всё окружающее было насыщенного возелёного цвета. Тонкие высокие стволы заслоняли небо, колыхаясь на ветру. Красиво, произнесла эльфа, хотя головой крутили мы все. Бои до этого давались нам сложно. В последнем этапе правила не требовали выживания всех членов команды, и мы пока выезжали на этом. В трёх боях в живых оставался только я. Опомнившись и отлипнув от гипнотизирующей зелени, Хулирик достал из инвентаря огромной пластины укрытия, по ошибке носящие название щита. Гном вслед за ним вытащил не меньших размеров баллисту, устанавливая её в пазы позыщета. Нося эти бандурины лучники Гилби получали большой штраф на скорость перемещения, который им сейчас могут понадобиться. Но Вот сейчас и отдохнёшь, сказал я Эльфи, рассмотрев появившегося противника. Ольрих, поддержи меня с дистанции, с этими я справлюсь сам. Только в меня не попади. Лучник ничего не ответил. Шутки про его меткость были у нас дежурными, и он давно не обижался. Победить мне предстояло супертяжёлых латников. Я даже не знаю, называются ли они как-то по-особенному, но ничего общего с обычной броней их снаряжение не имело. Я считал себя игроком с самой надёжной защитой. Так вот, я ошибался. Такими игроками были ребята передо мной. Толщина их брони на глаз достигала 10 сантиметров. Минимум подвижных элементов и зазоров настоящие ходячие сейфы. Такое снаряжение чаще всего используется для убийства монстров, и особенно боссов. Каждый из четвёрки был оснащён одноручным оружием: палицей, топором, коротким мечом и дубиной. Присели, которые нужна, чтобы носить их броню, бьют они очень больно. Из-за отсутствия ловкости попасть по противнику для этих бойцов было той ещё задачей. Но для этого у них были свободные вторые руки и специальные навыки в арсенале. Насчёт навыков я, конечно, гадал, но то, что они всё ещё в турнире, как бы намекает. Четыре металлические фигуры медленно двигаются в нашу сторону, как будто ничто не может встать у них на пути, олицетворение слова «танк» в мире магии. Так же неспешно я вышел им навстречу, на ходу на показ костью с помощью посоха, щиты с разными красочными эффектами. После этого посох убираю и достав меч, теперь уже без эффектов, ставлю на себя еще четыре потока своих самых мощных щитов, опустошая мана резерв меча. "Вы!" Заорал я во все горло, пройдя примерно половину расстояния между нами. Не пройдёте. После пафосного выкрика, бросаясь на одного из воинов, но вместо того, чтобы как-то защищаться, соперник все усилия направил на то, чтобы свободной рукой поймать меня и зафиксировать, что ему прекрасно удалось проделать. Вот и подтверждение того, что навыки контроля у них в наличии. К моему непосредственному противнику присоединились и его товарищи, тоже зафиксировавшие меня своими мёртвыми хватками. Теперь я был зажат в квадрате. В центр которого стали прилетать ощутимые плюхи, очень ощутимые. Один из щитов стал стремительно проседать. Надеюсь, мой пафос не укнётся позорным сливом. ребятам мне такого не простят. Но лес в эти тиски я не наобум. У всех есть уязвимое место. У меня к слову тоже. У этих ребят оно было в том, что если захваченный умирает медленно, он может вот как я сейчас мечом начать ковырять в смотровой щели забрал. Не вынимая меч, расшатывая лезвие стороны в сторону и критуя, я стал снижать жизнь воина. Дело шло медленно, но быстрее, чем у дубясящих меня. Всё это ещё сопровождалось неистовыми криками того нестрастного, в чём лице сейчас был мой клинок. Матерился он, видимо, на каком-то своём диалекте, потому что даже игровой переводчик перед содержимым криков. Бой был чистым противостоянием магической защиты против физической. Но так как сейчас делали мы, в колыбели, конечно, никто не играет. Ребят, все равно бы слила первая же группа со вторым лекарем, например, наша. Когда я покончил сначала с одним железкой, а затем и со вторым, остальные поняли, что обречены и попытались что-то придумать. В их исполнении это было похоже на сцену убегающих от ночного дозора холодильников. Финал оказался предрешен. «Жестко!» уважительно покивал мой победный гном. На что только не пойдешь ради победы, товарищей!» На то, чтобы надеть подгузник, например, серьезным лицом покивала Эльфа. Да, теперь и гном обзавёлся бесконечной темой для шуток, которая от него вряд ли когда-нибудь отлипнет. За время моего боя латендерии ребята действительно отдохнули. Это пригодилось, потому что дальше жесть продолжилась. Разве что время самих поединков увеличилось. Думаю, что в плей-офф число команд, заточенных под PvP, прошло мало. Очень уж специфичными были отборочные. Но чем ближе к финалу, тем сильнее становились противники. Все попавшие случайно отсеялись. В боёв до полуфинала выжимали из нас все соки, все дорогие эликсиры и все витки бафов. К счастью, после возвращения в комнату ожидания всё откатывалось, и потраченное возвращалось в инвентарь. Но сам факт, что приходится использовать крайние способы усиления просто чтобы не вылететь, не обещал ничего хорошего. Полуфинал. Эльфа, гном и лучник сидят напряжённые, нервные. Нет ни радости, ни предвкушения, только адреналин, ступор в голове и ожидание неизвестности. Никто из команд-участниц не мог смотреть бои остальных, да и некогда было. Поединки шли автоматной очередью, поэтому неизвестно, кто будет нашим следующим соперником. «Понеслась», — выдохнул Гилби, когда загорелся портал на арену. Посреди жёлтой пустыни мы начали свои обычные приготовления. Вот и про не успел я договорить, так как моментально умер. Что? Следом за мной в комнате появилась эльфа. Неожиданно долго держались Ольрих с гномом. Но они вскоре появились. Мы продули, быстро, непонятно как. Это был маг бадьерщик с ним два нейтрализатора и только один атакующий, прояснил картину Ольрих. Вот и команда, которая била в нашу Ахиллесову пяту. Зависимость от маны, нейтрализаторы ветка развития антимагов. Все навыки направлены на то, чтобы максимально усложнить жизнь кастерам. Они могут откачивать ману, сбрасывать чужие касты, создавать помехи для магии в определенной области. С одним мы бы ещё справились, но два таких бойца, да ещё под защитой барьера это стопроцентное поражение. Сыграло ещё и то, что своей одеждой я помог им с определением первой цели. Но будь иначе, это бы только продлило агонию, не изменив итог. Кстати, встреченные нами ранее тяжёлые железяки легко бы уделали этот антимагический сетап. Но случай сыграл именно так, а не иначе. Простите, ребят, я даже не понял, что происходит. Мне жаль, что всё было зря. Повинился я перед товарищами. Было грустно пройти так далеко через эти изматывающие этапы и ничего не получить. Удовольствие ради процесса тут не получалось совсем. Зря? Удивлённо посмотрела на меня эльфа. Ещё ничего не закончено. Связь дают за первое, второе и третье места. Разница только в количестве связываемых. Мимо первого и второго места мы точно пролетаем, но третье ещё может быть нашим. Да даже связь один это очень круто. Если в одной группе два таких человека, то они каждый могут подключить по одному игроку Если вот получается четыре. Принялся объяснять гном арифметику навыка. Хм, тогда готовимся. Стал я собираться с мыслями. Новость, что мы всё ещё в игре, оказалась неожиданной. Попав на арену поединка за третье место, мы с Альфой сразу отбежали за спины Улириха и гнома. Если у противника есть нейтрализатор, то мы будем вне зоны действия его навыков. Лучник с гномом уже привычно выбрасывать на землю щит с баллистикой. Мы играем от обороны. Шли минуты, но противник не появлялся. Может, они тоже засели в защите или засаду устроили? Не выдерживают напряжение Гилби. Или мы их просто не видим? Задумчиво проговорил Улирих, обладающий самым большим среди нас восприятием. Сейчас проверим. Я стал рыться в списке своих набранных от жадности заклинаний. Через пару мгновений над ареной заморосил лёгкий дождь с бафом плюс +2% к росту зерновых. "Бой!" прокричал Улирих и выпустил стрелу. больше указывая направление, чем чтобы попасть. На 16 часов нас пыталась обойти смазанная прозрачная фигура, по которой стекали капли дождя. Осмотревшись, мы видели ещё три таких же фигуры. но атаковали именно ту, которую обнаружил Ульрих. Невидимость была плохой защитой, и первый игрок противника улетел в команду ожидания. Было удивительно, что невидимки дошли до матча за третье место. У них определённо был какой-то козырь. Впрочем, этот козырь быстро лёг на стол. Нас окурыло облако темноты и мрака, в котором очевидно противник прекрасно ориентировался. Несмотря на то, что мы были в большинстве, шансы наши стремительно уменьшались. Что делать-то? бесповышно пискнула Эльфа. Никто не сходил со своих мест, спросил Улирих. «Нет, нет, ответили мы скопом. Лота, попробуй пустить огненный шар в землю, туда, где точно нет никого из нас. 3 метров от меня запалыхал пятачок почвы, совершенно не освещая окружающее пространство. Нампит Резюмировал обычно культурный лучник. Разбегаемся в стороны. Терять нам всё равно нечего. Я предположил, что облако может быть привязано к месту или к кому-то одному из нас. Бежал я минут пять, периодически на что-то натыкаясь и падая, но наконец-то вышел на свет. Пробежал километра два, а значит, что клякса в диаметре, может быть, до пяти километров. Командный счётчик показывал, что у Ульриха и Латонария уже выбыли, и остались только мы с гномом. Чернота шла бесконечной стеной вверх, закрывая обзор. Поэтому, что там происходит с гномом, понять было нельзя. Показательно переставив заново свои щиты, я достал вместо посоха меч и уселся на ближайший камень. За невидимками я все равно не набегаюсь. Пусть приходят меня убивать. Через какое-то время область черноты исчезла, и мне открылась картина гнома, одной рукой держащего мигающего невидимку, а второй бьющего его секирой. Добив свою жертву, гном тоже увидел меня и радостно помахал рукой. И исчез, убитый ещё одним врагом. Я не стал дёргаться. Двоих нет точно, значит, самый плохой расклад. Я против ещё двоих. Ждать себя мои противники не заставили. Просто от невидимого удара снизился резерв щита. Потом ещё и ещё. Я честно пытался махать мечом, чтобы подловить нападающих, но тщетно. Судя по частоте ударов, меня долбили именно двое. Первый щит они уже снесли. и принялись за второй. Но слетевшая защита была заменена новой, и мы пошли по замкнутому кругу. Мне один щит, я ставлю другой. Маны в мече было достаточно для таких манипуляций. Наконец-то произошло то, чего я так ждал. Один невидимка вывалился из режима. Спокойно, надо дождаться второго, чтобы не спугнуть. И спустя пять минут это происходит. Теперь оба противника передо мной в воплоти. Включаю всего лишь двойное ускорение, с которым я гарантированно быстрее бывших невидимок. с одним слитным движением, обезглавливаю оба туловища. Над ареной заиграла музыка, и рядом со мной появились остальные члены команды. Латанарей визжала, прыгая и махая рукой в сторону плавающего значка видеосъёмки. Мы победили, победили. К с Сулирехом рядом радостно кричали что-то непереводимое. Мы все обнимались перед камерой, позируя. Это самые потрясающие соревнования, продолжал радоваться Гилби, когда мы уже оказались в нашей комнате. Ли, я хочу от тебя ребёнка. Повисла на меня Эльфа. Мы победили, хоть и заняли только третье место. У каждого счёт пополнился на 200 миллионов и появился навык Связь один». Это надо отметить по-настоящему. Выдал Ульрих, и все посмотрели на меня. Они-то могут встретиться в реальности. Остров не такой уж и большой, а вот я. Ну, я могу это устроить, если вы готовы спустить все свои кредиты. Пришла мне в голову идея. получив согласие кутнуть на все игровые средства, особенно призовые, я подошлся за командников учить плохому. Если в прошлом Калабилии было то, что я хотел, то только в одном месте. Мы прыгали порталом в Ведему. 50 миллионов только за вход? воскликнул Гилби. Я вас предупреждал, оточил это товарищи дальше, хотя такая инфляция цен удивила и меня. Получив наводку от стражника и кассира в одном лице, мы двинулись в местное злачное заведение. Что желают господа? Поинтересовался бармен за стойкой бара Пьяный пони. Бара, где продаются только пробники. Что-нибудь настоящего, выпить и закусить на большую компанию. Сделал я заказ. Бармен, правильно оценив наш внешний вид, вначале предусмотрительно выставил счёт, почти миллиард. Скинувшись, мы оплатили его и уселись за предложенный столик. Вскоре перед нами стояла двухлитровая бутылка чего-то, просто приятно пахнущих комочков разной формы и пустая посуда. Это от заведения презрением турнира Подошедший бармен поставил длинный тонкий сосуд с переливающейся жидкостью. Неожиданный подарок ещё больше поднял наше настроение. "Ну, за победу", провозгласил Гилби, когда я разлил содержимое меньшей ёмкости по обычным стеклянным стаканам. "За победу!" Мы поддержали его и дружно выпили. Подарок был приятного пряного вкуса, явно алкогольный. Самое то для начала виртуальной пьянки. И для того, чтобы познакомить товарищей с самим фактом существования такого явления в игре, как пробники. Содержимое второй купленной было попроще и явно крепче, но нас это не остановило. Наоборот, мы планомерно накачивались дебафами, бафами, впечатлениями от прошедшего турнира. Ну что, вы, наверное, теперь разбежитесь по кланам, предложениями уже закидали, наверное. Озвучил я очевидно, когда мы уже все были в лёгкой эйфории. Двое потупили взгляд, а Ульрих выложил всё как есть. Да, даже зарплату предлагают. Многие зовут нас всех вместе, посмотрел он на гнома с Эльфой. Видимо, они ещё не обсуждали это. Они обычному мамогатанку просили передать, что готово предложить особые условия. Как и меня, и меня, добавили гном с Слотонарии. Приятно, приятно. Против воли расплылся я в самодовольной улыбке. Я, конечно, откажусь, можете сразу так и отвечать. Все трое понимающе кивнули. Но за вас я рад. Надо за это выпить. Да. да. Мы продолжили опустошать бутылку. Ли, ну расскажи, вот кто ты такой? Виртуальный алкоголь действовал на мозг как дома. Э. Выпить мы уже всё выпили, и теперь просто сидели, общаясь. К счастью, нас не гнали. Видимо, желающих расстаться с миллиардом за одну посиделку немного. Сначала вы, у вас тоже дофига секретов, так что только после вас. Легко, подпрыгнул Гном от предвкушения тайны. Я в деле. Согласился Улирих. А мне нечего рассказывать поджал у губки Эльфа. А твоя странная скорость, И согласился я с девушкой. Это очень странно. Да, да. Закивали к домослучникам, готовые сейчас согласиться с чем угодно. Очень странно. А, -а, -а. махнула Эльфа рукой. Это фигня, конечно, расскажу. где-то в госучреждениях Москвы. Что насчёт объекта Алиса? спросил молодой мужчина в форме, на погонах которой красовались четыре звезды. Пока без изменений, товарищ генерал. На турнире не было выявлено ни одного похожего паттерна. Также после проверки возможных кандидатов в реальности никаких проявлений зарегистрировано не было. Аналитический отдел выдвинул две наиболее вероятные версии. Первое. мы изначально ошиблись С определением от трактора этих игровых событий Ивану смог достаточно скрыть свою личность. Второй вариант. От трактора удалил персонажа. Работайте по обоим направлениям. Второй вариант отрабатывайте по приказу вторичных событий. Никто в здравом уме не станет убивать такие возможности. По поводу первого, проверьте сводки наблюдений за периметром в период пришедствующий вторжению. Слушаюсь, товарищ генерал. И вот ещё что. Награду за информацию о безымянных пока отмените. И так спустили несколько миллиардов на мошенников. Первый поделился Гилби. Рассказал свой секрет, как он выносит адскую боль при прокачке берсеркера. Собственно, из-за своего открытия он и пошёл по крайне редкому и очень непопулярному пути. Изначально он качал травника и просто зарабатывал этим небольшую копеечку, точнее, цент, продавая найденные редкие травы. Ничего остального он не развивал вообще, ибо считал, что для обычного человека на пенсии это лишнее. Но в глубокой-глубокой жо... <кхм> глуши, в которую ему получалось забраться, благодаря повышающемуся родству с природой, нашёл он интересное растение, травку, которая давала обезболивающий эффект во время боя. Конечно, не просто так, а с определёнными условиями, которые прокачанному травнику соблюсти было вполне по силам. Вот и решил пенсионер тряхнуть стариной. С глазами полными удивления смотрел на кдома не только я, но и остальные два наших товарища. Как теперь ему под то давать? Секретное растение, кстати, он выдавать не соглашался ни при каких условиях. У с его способностью владения оружием выше по уровню тоже повезло. Стартовал он в игре в настоящем, в 10 округе. Выполнял всяцелки, чтобы заработать на нормальную амуницию и познакомился с небесем Стрелком. Стал прокачивать репутацию с ним и получил в итоге от него свой навык. Будучи лучник посчитал, что это лютая имба. И я с ним вполне согласен. Решил сделать на него ставку. Настоящим его использовать было бессмысленно. Купишь дорогое оружие и при первой же смерти потеряешь. А вот в истории, где шанс выпадения крайне мал, можно было попробовать. Информацию его я взял на заметку. Но если быть собой честным, вероятность успеха повторить его путь крайне низкая. Но больше всего меня интересовала аномальная скорость телефа, которая никак не мог найти объяснение. Оказалось, что она получила малое посвящение стихии. Про обычное посвящение я, кстати, знал Вот ещё от полноценного посвящения, когда усиливаются заклинания одной стихии в ущерб всем остальным, в малом посвящении всё наоборот. Выбрана стихией доступным оставалось только одно единственное заклинание. Зато урон его становился в случайном порядке, пропорционален вложенной мане. Плюс малого посвящения в том, что оно не затрагивает другие стихии, а минус, что нельзя заранее предугадать процент усиления. Но ну и получить его можно было только в клане. Информация эта не особо афишируется. Как посвящение досталось Эльфи, она не уточнила. Слушай, почему воздух и ускорение? задал я возникший вопрос. Отличить я себя могу. Урон наносить буду, когда прокачаюсь. А ускорение, чтобы по мне не попадали громилы, типа нашего Гилби. улыбнулась девушка, а престарелый гном на её слова гордо приосанился. Что сказать? Хочу. Малое посвящение однозначно хочу, и у меня даже есть идея, для чего его использовать. Ну что, держитесь за ваши стульчики. Начал я свою историю. Я это Алиса Огненная. Не сразу поняв сказанное, ребята глупо смотрели на меня и хлопали глазами. Врёшь. Наконец вспыхнула Эльфа. В настройках сделал видимой золотую корону. Значок победителя турнира один на один. Мой расслабленный мозг не мог придумать ничего лучше, чем продолжить исповедь. А ещё это я закрывая вторжение. Ну, кроме второго, показалось мне критически важным отметить точное количество Вот вы знаете, а я ему даже верю. Наклонив голову на набок, прищурившись, рассматривал меня к дому. Да, после всего, что Ли устраивал, вполне реально. Неожиданно поверил даже Улирих. Дальше меня расспрашивали, как там, как я это делал и зачем. Но мне хватило ума, чтобы не разбалтывать ещё больше и не выдаваться в детали. Выйдя из бара, мы виляющей походкой направились к арке портала. На душе было одновременно хорошо и грустно. Хорошо, то дачанова, несмотря на третье место, прохождение турнира. От отлично проведённых полгода в компании отличных ребят. И именно от этого грустно. Виделись мы в последний раз, по крайней мере, я с ними точно. Конечно, мы заплетающими языками обещали, что обязательно встретимся. Я даже записал их контакты, то есть имена, на которые они зарегистрировали персонажей. Но всё же было немного грустно.